Джорджи, что ты? Да ничего, ничего, ничего, моя милочка, что ты? Пожалуйста, не огорчайся. Мы, гувернантки, мы привыкли к таким щелчкам. Капитан очень горд тем, что он наследник Осборнов. Но да будет вам известно, что моя матушка была из рода Монморанси. А чем по вашему Монморанси хуже Осборнов? Я вовсе не повесила головы, капитан. Моя жизнь только начинается. Я надеюсь, что в один прекрасный день мне еще удастся доказать вам, что хоть я и простая гувернантка, но я смогу занять подобающее мне место. Чего я вам искренне желаю? И что природный ум выручает нисколько не хуже, чем папенькины денежки. Но ты будешь писать мне, Бекки, конечно, моя милочка, каждый день. И я буду любить тебя вечно, вечно. Ваши вещи в коляске, мисс. Идут. Прощай, моя милочка, скажи своему брату, что я буду рада, если он найдет свое счастье. Я думаю, тебе будет хорошо у этого баронета. Конечно, моя милочка, конечно. Кроули знаменит с елизаветинских времен. Я еще буду приезжать к тебе в карете с гербом и с лакеями на запятках. Прощайте, капитан, буду очень рада с вами встретиться. Джорджи, зачем вы так говорили с ней? Моя дорогая, гувернантка дело хорошее, но я предпочел бы, чтобы моя невестка была настоящей леди. Ох, это ужасно. Я человек либеральный, но обладаю своей долей гордости. Я знаю свое место, пусть и она знает свое. Да-да, достопочтенные леди и джентльмены, вы нисколько не ошибаетесь, если принимаете звуки рожка, которые сюда доносятся, за звуки рожка того самого дилижанса, который мчит мисс Бекки к месту ее назначения, к дому баронета сэра Пита Кроу. Как истинная дочь ярмарки Тщеславия Бекки скоро осушила глазки, которые увлажнились при расставании с подругой и принялась мечтать о том, как выглядит баронет Кром. Носит ли он пудренный парик, бархатный камзол и кружевное жабо? а также о том, сколько лакеев прислуживают ему за трапезой, а, следовательно, будут теперь стоять и за ее спиной. А пока дирижант, старахтя и подпрыгивая, спешит по улицам Лондона и мисс Бекки своим честолюбивым мечтам, давайте опередим их и заглянем в обиталище сэра Питта.